«Царица Нефертити. Прекрасная пришла». «Прекрасная пришла» — один из вариантов перевода имени Нефертити. Древнеегипетская иероглифическая письменность была расшифрована Франсуашем Пальоном в начале XIX века, но никто не знает и никогда уже не узнает, как звучали эти слова. Тем более, что гласных звуков это письмо не передавала. Нынешнее имя нефертите, условность, но оно удивительно идет ей. Мы знаем ее лицо, лицо дивной, почти неземной красоты. Оно было возвращено современным людям спустя три с половиной тысячи лет. Ее изображение было найдено в городе Ахитатоне, новой столице ее мужа, фараона Эхнатона, для которого эта женщина была не только женой, но и единомышленницы. Ахитатон открыт археологами в 1887 году. Началось все с того, что некая арабская крестьянка из деревни Теля Марна обнаружила таблички с клинописными значками. Она знала, что за это дают хорошие деньги, и продала находки. Выяснилось, что это текст международного договора между отцом Эхнатона и хетским царем. Он был написан клинописью, а не иероглифами. Древние египтяне применяли иероглифы только внутри страны, считая их священными знаками, а акадский язык служил международным, как латынь в Средневековье, и тогда пользовались клинописью. Найденные крестьянкой таблички были частью архива, и археологи стали искать город, в котором этот архив мог бы храниться. Так был найден Ахитатон. Восхитительные изображения Нефертити лежали лицом вниз в развалинах мастерской скульптора, имя которого тоже условное нам известно – Тутмос. Найдены три бюста, два из них хранятся в Берлине, третий – в Каире. О ней столь прекрасной написано много художественных произведений, в том числе роман американки Элизабет Херинг «Воятель фараона», о том, как скульптор полюбил царицу и воплотил свое великое чувство в ее портретах. Но это лишь романтическая фантазия. Бюсты были найдены в 1912 году. Немецкий археолог Людвиг Борхард, который вел раскопки, отметил в дневнике ⁇ Описывать ⁇ бесполезно. Смотреть ⁇ и мы до сих пор с восторгом смотрим на эти произведения искусства но и Нефертити как будто смотрит на нас сквозь тысячелетия. В лице ее есть нечто загадочное. Почему, например, вставлен один глаз? Мы можем лишь строить предположения. Все, что касается жизни этой солнечной читы фараона Эхнатона, Аминхотепа IV и его жены Нефертити, восстановлено по многочисленным находкам, табличкам, надписям, барельефам, скульптурам, «Создана вероятностная картина мира», — как выразился один исследователь. Есть версия, что один глаз не вставлен на место, потому что, когда это сделано, изображение становится воплощением души, переселившейся в иной мир. Пока человек жив, этого делать нельзя. Таким образом, это изображение прижизненное. Но, может быть, скульптор просто не успел завершить работу — ведь мастерская была уничтожена противниками религиозной реформы, врагами Эхнатона. Даже даты жизни Нефертити точно неизвестны. Она жила во второй половине XIV века до нашей эры. Это зенит истории Древнего Египта. В тот период Египет стал мировой державой. Супруг Нефертити Аминхотеп IV получил от своего отца Аминхотепа III громадную территорию, простиравшуюся от Нубии, на юге Нильской долины, от четвертого порога Нила до его дельты и дальше на север, уже вне пределов африканского континента, то есть до Сирии, Палестины, Ливии, до границ владений древних хетов. В этой процветающей державе, куда тысячами пригоняли пленников, новый фараон, остановив внешние завоевания, затеял колоссальные внутренние преобразования. Конечно, он должен был потерпеть поражение, но это позже. А пока Аминхотеп IV объявил второстепенными всех богов, включая Анубиса, Осириса, и даже приказал уничтожать изображение прежнего главного бога Амона. Страшная дерзость. Это могучее божество, защищавшее Нильскую долину, заменили солнечным диском. Новый бог был назван Атон. Он простирал лучи ко всем, кто на него смотрит, и каждый луч заканчивался изображением руки. Эти руки ласкали египтян и не только египтян. Фараон Аменхотеп IV сменил свое имя, назвавшись Эхнатон, угодный Атону. Эхнатону приписывают сочинение гимна солнцу. В переводе замечательного русского востоковеда Бориса Александровича Тураева он звучит так. «В единстве своем нераздельном ты сотворил всех людей, всех зверей, всех домашних животных». Это обыкновенное солнцепоклонничество, свойственное большинству народов древности. «Все, что ступает ногами по тверде земной, все, что на крыльях парит в Поднебесье, в Палестине и Сирии,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 ибо ты отличаешь страну от страны и народ от народа». Удивительный взгляд на мир для человека глубокой древности. Идеи Эхнатона трудно объяснить рационально, поэтому кем только его потом не объявляли – гермафродитом, оскопленным пленником, даже инопланетянином. Действительно, непонятно, что заставило его взяться за полное переустройство жизни – ведь у него и так все было хорошо. Богатейший край, горы золота, тысячи рабов, а он стал мыслителем, философом, чуть ли не гуманистом, настоящим еретиком древности. Город Ахитотон, его новая столица. Эхнатон поступил, как Петр I, через много веков после него. Он тоже хотел начать новую страницу в истории своей могучей империи – и отметил это важнейшим актом – строительством новой столицы. Более трехсот километров от древней столицы – города Фивы, где жили всемогущие жрецы бога Атона и был центр духовности и политики. Строительство Ахитатона шло стремительно. Можно ли применять слово «стремительно» к Древнему Египту? Да. Отринув Все архитектурно-строительные нормативы древнего и среднего царства сподвижники Эхнатона строили совсем по-другому. Прежде здания возводили из колоссальных каменных блоков. Перемещение этих гигантских конструкций – длительный мучительный процесс. Он запечатлен на рисунках древних египтян. Многотонные детали медленно двигали и долго шлифовали мокрым песком. При Эхнатоне же стали строить из маленьких, заранее заготовленных блоков. Получались совершенно иные дома. Кстати, потому город и был потом так легко разрушен. Эхнатон спешил. Надо было, чтобы вдруг, будто чудом, выросла новая столица. Место было выбрано удивительное. Его, как говорил Эхнатон, указало само солнце. Горы — окружают небольшой участок берега. И вот в этом месте, со всех сторон, защищенным горами, строится город. Характерно, что многочисленные усыпальницы, которые были высечены в горах Ахитатона, не пригодились, ведь город просуществовал всего лет сорок. Потом жрецы, враги реформы, все разрушили, а жителей изгнали, и пески накрыли город, сделав великий подарок будущей археологии. А пока Эхнатон переместился на север с двором и новыми людьми, которых приблизил к себе. Во главе войска он поставил немало иностранцев – нубийцев, сирийцев. Появились они и среди знати. Вместе с фараоном отправился в новый город и его жена Нефертити. Женился Эхнатон рано, тогда же, когда вступил на престол. Ему было около 15 лет. Если имя жены переводится как «прекрасная пришла» или «пришедшая красота», то можно предположить, что она чужестранка. В древности было принято заключать браки между детьми царских родов, лучшие политические связи – династические. Однако эту версию со временем отвергли, потому что были найдены надписи, из которых следует, что Нефертити не была чужеземной принцессой, известны даже ее родители. В официальных надписях некие Тие и Эйе называются кормилицей и воспитателями фертити, великой супруги царя, а ее младшая сестра называла их родителями. Правда, может быть, она именовала их так образно. А если присмотреться к изображениям фараона Эхнатона и его жены? Есть барельеф, где они в профиль смотрят друг на друга. Бросается в глаза Очевидное сходство в строении черепов в форме ушей в линиях лица. А ведь браки с близкими родственниками были приняты в Древнем Египте. Нефертити вполне могла быть родной сестрой своего супруга. В любом случае, она с самого начала заняла позицию его сподвижницы, причем ей было на кого равняться. У отца будущего Эхнатона тоже была возлюбленная, Главная жена. У них у всех, конечно, были гаремы, но гарем — это для развлечений, для прогулок на лодке по Нилу, для какой-нибудь пирушки в саду. А главная жена — соратница. Царица Тея занимала достойное положение при Аменхотепе III. Его царствование — это почти полстолетия процветания. Она стала для Нефертити примером того, как быть правой рукой мужа, как действовать вместе, например, присутствовать при встречах с послами. Откуда следует, что Нефертити была единомышленницей своего мужа? На шестом году правления – небольшой срок для медленной древней цивилизации. Она вместе с ним покидает Фивы и отправляется в Ахитотон, Не дожидается, пока он, так сказать, обживется на новом месте – а сразу едет туда, в пустыню, где идет быстрое строительство. Жизнь, которую она ведет в Эхитоне, это служение. Служение новому религиозному культу. Был придуман такой ритуал. Ежедневно на рассвете фараон вместе со своей главной женой Нефертити выезжает на колеснице из дворца и следует одновременно с движением солнца до главного храма Атона. Солнце на юге поднимается очень быстро, но отставать от него нельзя ни в коем случае. В храме производится некий обряд, в котором инфертите участвует равноправно. Ритуал – это непременные жертвы. Мясо, фрукты, овощи, цветы – все это преподносится Богу. Потом супруги возвращаются, сияя. Атон взошел на небо, значит, жизнь продолжается. Закат солнца хертите по одной из версий отмечала сама, тоже в специальном храме, где была верховной жрицей. При богослужениях она, видимо, пела, ублажая бога Атона. Есть упоминание об ее сладкозвучном голосе. Прекрасные звуки издавали в ее руках и сестры. Музыкальный инструмент, где на перекладинах закреплены звенящие металлические, по-видимому, серебряные детали – При умелом обращении они очень благозвучны. А если не уметь, получается трещотка. По возвращении из храма фараон и его жена осыпали народ золотом. Нефертити лично, это много раз изображено, раздавала золотые ожерелья, награждала тех, кого считала нужным. При их не выдвинулось немало людей незнатных – Об этом свидетельствуют надписи на заготовленных заранее гробницах. Рассказывается, как кого возвысил фараон. Случалось так, что его приближенным становился бывший конюх. Новая знать — опора не вполне надежная. Итак, фертите, жрица. Пылкая сторонница нового культа. Но она и мать. У нее шесть дочерей. Старшая — Анхисинпоатон — Вторая – Макитатон, третья – Меритотон. Было ли проблемой то, что она не родила мальчика? Вряд ли. В Древнем Египте фараон, чтобы родился наследник, вполне мог вступить в брак со своей собственной дочерью. Это не считалось ненормальным. Но пока об этом, видимо, не задумывались. У Эхнатона были другие заботы. Дело в том, что Великая Мировая Держава начала шататься. Фараон давно не вел войн, а не воевать в древности нельзя. Традиционное общество развивается экстенсивно за счет прибавления земель, работников, добычи. И если оно прекращает свое экстенсивное развитие, то внутренних резервов не хватает. Люди древности не умеют вести интенсивное хозяйство. И вот Египет, который должен постоянно расширяться или хотя бы иметь тенденцию к расширению, поддерживать свою власть на границах, начинает эту власть терять. Прежде всего, потому что пограничных правителей, условно подчинившихся фараону, надо регулярно одаривать, а Эхнатон забывал это делать. И вот царь Вавилона Буряш, которого в свое время Аминхотеп III осыпал золотом, Пишет о по четвертому «Если ты не можешь быть столь же щедрым, как твой отец, то пришли хоть половину». Очень трогательно, наивно. Ихнатон решил заполучить вавилонскую царевну, выдать ее замуж за какого-нибудь знатного человека. Для ее сопровождения было прислано пять колесниц. Это своего рода древние «Мерседесы» или «Бентли». И вавилонский царь пишет. «Пять колесниц! Что скажут соседние цари? Дочь царя конвоирует пять колесниц! Когда мой отец отправлял мою сестру к твоему отцу, ее сопровождали три тысячи человек». В общем, геополитическое сооружение, способное держаться только на силе, только на осознании соседними народами того, что завтра на них могут пойти войной, начинает рассыпаться. Идеи Эхнатона, слова о том, что солнце равно любит и египтян, и вавилонин, и хетов, соседей почему-то не утешают. Им хочется золота. Предполагается, что в конце царствования Эхнатона случались солнечные затмения. Это было самое страшное с точки зрения нового культа. Люди сразу теряли веру. Сохранилось одно удивительное изображение из города Гелиополя, где Нефертити изображена в одеянии фараона. Вокруг этого очень много споров. Может быть, в конце жизни она захватила власть? Она держит врага за волосы. Его облик таков, что сразу видно – враг. Он изображен как чужой, с неегипетскими чертами, и поражает его палицей. Может быть, этот барельеф создавался, чтобы морально поддержать народ. В ситуации распадающейся реальности, когда не достает колесниц – Людям внушают, что власть сильна и, если что, справится с любым врагом, даже царица способна его поразить. Грустные, безнадежные попытки защитить пошатнувшуюся власть. Пошатнулось что-то и в личной жизни солнечной четы. На четырнадцатом году правления Эхнатона умерла его вторая дочь Макетатон. Сохранившиеся изображения представляют это событие как огромную трагедию. Нефертити, так красиво заламывает руки. Почему такое горе? В древности некоторые из многочисленных детей обязательно умирали. Это никого не поражало. Но ведь фараон с царицей сами всех убедили, что их семейство находится под особенным покровительством солнечного диска Атона, а могущественнее его нет никого в мире. Они понимали, что в головах их соплеменников Может зародиться простейшая мысль «здесь что-то не так». Может быть, они хотели тронуть сердца людей картинами своего родительского горя, которое, наверное, было искренним. Здесь надо упомянуть об особенностях того искусства, которое породил реформа. По канонам древнего и среднего царств фараон всегда могущественный. Ноги как столбы, торс как скала — «Голова, как огромная туча». Эхнатон, вероятно, отменил эти требования и предложил изображать его таким, каким он был. А это довольно щуплая фигура с узкими плечами, со слегка отвисшим животом, голова с могучим лбом мыслителя, лицо со слегка раскосыми глазами и еще музыкальные руки. Сохранился кусочек барельефа, где руки, только руки — Ладони ихнатона и Нефертити сложены с исключительной нежностью. Что происходит после того, как горе пришло в семью ихнатона и Нефертити, мы точно не знаем. Но известно, что царица переселяется из Большого дворца в другой, в северной части Ахитатона. Разъехавшись, они не перестали считаться мужем и женой, но рядом с фараоном появляется другая женщина по имени. Сохранились ее изображения. Она красива, но совсем не так, как Нефертити. Другой тип красоты. В ней есть что-то восточное, например, вьющиеся волосы. Есть предположение, что она из Азии. Она лишена той европейской утонченности, которая отличает Нефертити. Видимо, у Натона вспыхнула страстная любовь. Считается, что Киия родила ему двух сыновей, как бы возместив то, что не сложилось с Нефертити. Один из этих сыновей, возможно, Тутанхатон, переименованный после окончания реформ в Тутанхамона. Полной ясности нет, но заметно, что Ихнатон перестает всюду подчеркивать роль Нефертити. Она не присутствует на главных богослужениях. И на гробе, который предназначался Эхнатону, он в нем, правда, не оказался, высечена молитва, «Любовная песнь» Киии. Вот она в переводе египтолога Юрия Яковлевича Перепелкина. «Буду слышать я дыхание сладостное, выходящее из уст твоих. Буду видеть я доброту твою ежедневно. Таково мое желание. Буду слышать я голос твой сладостный, подобный прохладному дыханию северного ветра. Да слышу я голос твой во дворце солнечного камня, когда творишь ты службу отцу твоему, а Атону живому. Да будешь ты жить, как солнце, вековечно, вечно». Переклички с библейской песнью песней возникают сами собой. фертите в забвении. Она живет в северной части города, во дворце, при котором есть зверинец. Вольеры были через тысячи лет открыты археологами. Зверинец богато украшен. Со временем эти узоры назовут животно-растительным стилем. Он будет, например, очень популярен в раннем Средневековье у германцев. Это чудесно переплетающиеся листья растений, фигурки животных. Не фертите ни в темнице, ни в бедности. Она живет в изысканном дворце и, возможно, наслаждается общением с природой. Тем временем жизнь Эхнатона идет к концу, а вместе с ним угасает и реформа. После его смерти вокруг мальчика Тутанхатона собираются старые и мудрые советники. Реально правит Эйе, предположительно, отец Нефертити. Начальник конницы Хремхёб, решительный и сильный военный, говорит, что реформу надо прекратить. Жрецы объясняют упадок Египта изменой прежним богам. А простые люди, как показывают раскопки, никогда не переставали хранить в тайниках изображения Асириса, Изиды, Тота, Птаха и других прежних башков. Нельзя мгновенно перевернуть умы. Что же случилось с Нефертити? В науке отсутствуют надежные сведения о конце ее жизни и месте захоронения, хотя об этом немало спорят. Мы не знаем не только, откуда прекрасная пришла, но и как именно она ушла. Может быть, это и правильно. Прекрасная не должна уходить.